Глава третья. Прошло почти два месяца. Убийство женщины в подъезде соседнего дома так и оставалось нераскрытым. Через пару недель после убийства Неделина получила материалы из городка, где ранее жил Пасохин. Пригласив Огурцова, продемонстрировала фотографии убитых. Эксперт глянул на фото убитых и удивился. Убитые женщины были чем-то похожи. В светлых плащах, примерно одного роста и возраста, чуть за сорок. Абсолютно одинаковые раны шеи. И обе убиты в подъездах жилых домов. Надо искать связь между двумя убийствами. Ты понимаешь? С одной стороны, это глупо. Два разных города, расстояние между ними почти тысячи километров, а с другой стороны, уж слишком много совпадений. И единственная связующая нить — это посохин. «Хорошо, — подумав, — сказал Огурцов, — пусть там женщину зарезал Пасохин, пусть там просто не смогли связать убийство с посохиным Не было никаких улик, но здесь, здесь-то он ни на минуту не оставался один, все время с ним кто-то был, он не мог, он физически не мог». Снова помолчав, продолжил. «И потом, как ты себе это представляешь? Вот приехал человек на новое место жительства, приехал начинать новую жизнь». приятель ятире он с упоением таскают вещи, жена уже готовит импровизированный стол, и вдруг он видит в своих вещах красивый нож, достает его идет в подъезд соседнего дома, где режет шею какой-то женщине. Абсурд! Почему абсурд? Личность-то ее до сих пор не установлена, и мы не знаем, кто она такая, и как связана с Пасохиным. Если связана, то есть ты хочешь убийств повесить на Пасохина, а мотивы? Повесить убийство... — Нет, не хочу, но Посохин единственный путь, единственная ниточка, что связывает убийство двух женщин в двух городах. И оба раза вблизи мест этих убийств присутствовал Посохин. А мотивы? — Не знаю, пока не знаю, надо работать. И, немного подумав, недельно спросила. — Ты с ним часто видишься? — С Пасохином-то? — Да не особо часто, но вижусь. Два раза вместе отмечали какие-то праздники. Кстати, твой тоже там был, мед, пиво пил. — А вот... «Ты, Дима, врач, — перебил его следователь. — Ты как считаешь, он нормальный человек? Ну, в смысле, ты никаких странностей в его поведении не замечал?» Огурцовши был открыл рот, сказать «не замечал», но задумался и через пару минут сказал. «Знаешь, Наталья, я подумаю, проанализируя его поведение, жесты, слова и завтра, послезавтра скажу свое неофициальное мнение. Но мне кажется, что ответ будет отрицательный». Кстати, ты перчика своего. Спроси. Его уже. И в ответ твердо отрицательный. Странность не замечал. Дима, и еще. Вспомни тот день по минутам, ладно? Сколько таскали, кто таскал, кто уходил, где была Инна. Мне надо все разложить поминутно, хорошо? От машины Огурцов отказался и пошел пешком, благо погода позволяла. А кроме того, была пятница, И сегодня он решил как следует отоспаться, тем более, что супруга с сыном уехали на выходные в город, в школу, кое кого собирать. Так что Огурцов действительно лег спать довольно рано, для страховки приняв самую малую кроху фаназипама, и быстро заснул. И, как ему показалось, буквально тут же проснулся. Хотя, глянув на часы, увидел, что уже час ночи, то есть он проспал без малого четыре часа. Однако он так и не понял, что ж его разбудило. Он прислушался. Все в квартире было тихо. Телефоны не звенели. Тогда Огурцов встал и прошелся по квартире. Все было в порядке. Везде была тишина. Что же его разбудило? — Почему так бывает из досады, — подумал Огурцов. Человек ложится с мыслью крепко, много и долго поспать. А то спаться, наконец-то, за длинную и тяжелую рабочую неделю. И как назло, что-то случается. Ладно бы звонки и стуки в дверь или еще что-то явно звуковое, а здесь что? Огурцов снова лег и долго ворочился, устраиваясь поудобнее. — А вот интересно, почему люди умирают, — подумал доктор втычно, наверное, раз. Нет-нет, он думал не про стариков предельного возраста жизни. Он думал о том, почему люди умирают внезапно. Ну, вот, казалось бы, живет молодая семья, не пьющий, здоровый, любящая жизнь, стремящийся что-то сделать, и вдруг муж разбивается насмерть на машине. Почему? Ведь не пьющий, не лихач, не разгильдяй. Почему он погибает? Почему не погибает сосед пьяница, сто раз садящийся за руль, не просто под легким градусом, а сильно пьяным? От него устаешь соседи и родные, а он еще и хвастается. Ты знаешь, он вчера так нажрался, что прихожу в себя, а я за рулем уж в город въезжаю, а это сто километров. Как сел за руль, как проехал эти километры, ничего не помню. И все это он рассказывает с такой ноткой горделивости, даже превосходства. Человек смертен внезапно вспомнил он Булгакова. Эти мысли о внезапной смерти благополучных хороших людей. и о посохе, не об убитых неизвестных женщинах, не давали ему заснуть еще часа три. Когда он последний раз смотрел на часы, было уже половина четвертого ночи, так потом он заснул. И сна его долго и нудно вытаскивал звонок в дверь. Осознав себя окружающий мир, Огурцов глянул на часы, они показывали семь утра, а звонок все равно отрывался, звенел, звенел. Он встал и, пошатываясь, не столько от недосыпа, сколько от насильственного пробуждения пошёл пошел к двери. Кто там? Иваныч! Иваныч, раздался голос Посохин. Открой! Скорее открой! Огурцов стал открывать, но сосед, не дожидаясь, буквально протиснулся в узкую щель. Был он в майке и трусах. Где горит? Что случилось? Иваныч, помоги, помоги, лязгая зубами, проговорил Посохин. Огурцов провел его на кухню. Протянул соседу стакан воды, который тот выпил, наполовину пролив себе ее на грудь. Так у него дрожали руки. Поставив стакан, он сказал, — Понимаешь, вчера лег спать не поздно. Настроение было отлично, ведь Инка завтра приезжает, то есть сегодня уже, Но ну и быстро заснул. И вот, понимаешь, Иваныч, сплю и вдруг просыпаюсь а то что кто-то водит рукою по одеялу. Я спросонник, подумал, что ты. Инка хулиганит и бурчу. Инка, я спать хочу. Отстань. От своих слов я окончательно проснулся и открыл глаза. И я увидел, что надо мной склонилась какая-то фигура и гладит. Нет, не гладит, просто водит руками поверх одеяла. Большой такой, черный, страшный. И он, поняв, что я его увидел, издал какой-то звук, типа хмыкнул, распрямился, скачком кинул с окну и сквозь щёкло сиганул прямо на улицу. Я меня боял такой страх, такой ужас. Я весь одеревенел от испуга. Я не знаю, что это было или кто это был. Помоги. Второй раз пережить такое. И, Иваныч, почему так? Почему какая-то хрень меня преследует? Там конкретные люди шептались месяцами. Здесь все повторилось убийствами в виду. А теперь еще черный. Иван Пасухин просыпался медленно и, открыв глаза, не понял, где он находится. Повернувшись на спину, он огляделся понял, что лежит на диване в квартире Огурцова. «А как я здесь оказался?» — подумал он. И, откинув, одеяло сел. Тут же, видимо, услышав движение, в комнату вошел улыбающийся Огурцов. «Доброе утро!» — и притянул ему чашку кофе. Посохин взял ее и, снова оглядевшись, весьма с конфуженным видом, сказал, Слушай, и — Слушай, Иваныч, ты прости меня, но... — А как я здесь оказался? — Я нифига не помню. — Да очень просто. Пришел, просил переночевать. Сказал, что сильно жену ждешь, поэтому заснуть не можешь. Ну, я дал тебе снотворного, потом мы потрепались, ты прям на стуле стал дремать. Но я тебя уложил на диван. — Черт! смущенно сказал он. Ничего не помню, даже как я шел к тебе. — Наверное, вчера принял на грудь? — Да нет. — Ой, а сколько времени? — Половина десятого. После этих слов Пасухин буквально застонал. — Мне аж к девяти на работе надо быть. — Во, пролетел, Иваныч, спасибо. Но я побежал и, как был в трусах, скакнул по лестнице вниз в свою квартиру. — Ну и хорошо ты на работу, а я на рыбалку поеду. Сижу один на бережку, в тишине. На работу Пасохин приехал на такси уж к десяти часам. Он прошел в сторожку, где его обругала дежурные вахтерша, сказав, что, мол, не успел еще поработать, только приехал молодой такой, уж по утрам, не обхмелившись, на работу прется. Вон морда какая опухшая. Пасухин быстро поскользнул мимо... Церберши пошел к себе в кабинет, переодевшись в спецовку, зашел в цех, что был при Дипо. Проспал. Простите, товарищ, больше не повторится. — Не переживай, Иван, — сказал начальник Дипо. — Сегодня выходной. Вон Петька пришел минут десять назад, а Петрович, он показал на убеленного сидинами старичка, тот, по-моему, и ночевал здесь. — Давай, давай, не стой, подключайся, сегодня надо закончить. Часа через два упорной работы... Посохин накинул спецовку пошел к двери. — Если ты в туалет, то он не работает. Ты уж извини, сходи в кустики за угол. Иван Посохин вышел на улицу и свернул, куда ему указали. Там, постояв минутку с озабоченным видом, развернулся и пошел на проходную. Что-то тянуло его туда. Ему туда надо было на что-то посмотреть. На что? Он не знал, но там что-то видел, когда проходил на работу. Когда... Посохин зашел в помещение, и вахтерша, не старая, еще довольно привлекательная женщина, сидя за столом, читала книгу. — Что, отдохнуть и решили неожиданно? — приветливо спросила она, но Посохин ее не слышал. Он увидел то, что хотел. Это был большой, красивый нож, лежащий посреди стола. Он, замерев, разглядывал его. Широкое, плоское лезвие с продольными узкими углублениями. «Дола!» — вдруг всплыло у него в голове. «Эти углубления называются дола!» Он во все глаза рассматривал хищный изогнутый кончик клинка, упор для руки и наборную цветную рукоятку. Но его поразило не это. Его поразила узкая, ровная полоска заточки клинка, что шла вдоль режущей кромки лезвия. Она блестела, переливаясь отраженными лучками света. «Этот нож мне, сын, подарил». сказал лакеевши, заметив, что Посохин разглядывает нож. Можно? Каким-то не своим голосом спросил он и протянув руку взял нож с стола. Он был тяжелый и хорошо сбалансирован. Тут он увидел белую, совсем не загорелую шею женщины. И тогда он шагнул вперед и схватив за волосы, запрокинул ей голову назад и торопливо провел лезвием по шеи. Тот же толкнул тело вперед на стол. Она упала на стол, а потом, как кукла, завалилась на бок, упав со стула на пол. Посохин, отступив на пару шагов во все глаза, смотрел, как мелко-мелко дрожит ее нога, смотрел, как она пыталась поднести руку к шее, но кровь заливала и пол, и ее руку, и ее поток прямо на глазах становился все меньше и меньше. Тогда Посохин нагнулся и глянул ей в глаза. Они были тусклыми и пустыми. Он пару секунд вглядывался в эти глаза, затем, распрямившись, удовлетворенно улыбнулся. Потом он пошел в свой цех, но нож держал так, что его не было видно другим, особенно с стороны здания депо. Он прошел туда за угол и, подойдя к забору и размахнувшись силой, бросил этот красивый и наполненный чужой жизнью нож далеко-далеко за забор, где его никто и никогда не найдет, И там было... Маленькой, но очень топкой болотцем. Затем Посокин осмотрел одежду и ни одного подозрительного пятнышка не нашел. Вернувшись в цех, он приступил к работе. Никто даже не обратил внимания на его возвращение.